Глава 7. Катерина. Вот и накрылся медным тазом день, который начинался совсем неплохо. Настроение скатилось до отметки минус, и поднять его уже ничто не могло. Я обижалась, потыкаясь о стыки плитки на тротуаре. Слезы застилали путь. Они катились горохом по щекам, и как бы я ни пыталась успокоиться, не получалось. Было обидно и горько. Очень больно от того, что в который раз меня выставляли перед окружающими посмешищем. А ведь я никогда и никому ничего плохого не делала. Первая на рожон не лезла, просто пыталась жить, чтобы по-настоящему, с толком, а не спускать дни в унитаз, считая, что все успею. В какой-то момент, устав брести, куда глаза глядят, я подумала, что, возможно, поступило глупо. Не стоило показывать свои слабости, давать пищу для обсуждений сокурсникам. Те наверняка успели перемыть мне все кости, особенно отличился, скорее всего, Белов. Даже представлять не хотела, как он с довольной улыбкой смакует эту сцену. «Как же я его не переваривала! Смазливый, невоспитанный мажор, считающий, что все можно купить. Все имеет цену, главное правильно подойти к этому вопросу. Выскочка, бабник и хам». Смахнула слезы, шмыгнула носом, взглянув на часы. Да, возвращаться в универ не было смысла. Пара давно началась, лучше уж честно сознаться завтра, что почувствовала себя плохо, может и выйдет замять ситуацию». «Недалеко от универа был небольшой сквер, туда я и направилась, решив, что погуляю немного, проветрюсь, а потом уже и на работу отправлюсь. Больше сделаю, больше получу». Деду не говорила, но пояс нам приходилось с каждым разом затягивать все всё же. Рацион уже второй месяц состоял из картошки и риса по акции в супермаркете. Иногда ее полов на складе выдавали не наличкой, а продуктами. И порой я этому радовалась даже больше. Присев на скамью в парке, спряталась в тени кленов, положив руки на колени. Пальцы еще подрагивали, внутри душа разрывалась в клочья, но внешне я все больше и больше обретала баланс. Боже, сколько идиотов еще встретиться на жизненном пути! И что, из-за каждого ныть? Да пошли они куда подальше! В кронах щебетали птицы, радуясь теплым солнечным лучам. все таки весна была прекрасна, даже я в какой-то момент улыбнулась, прикрыв веки, А в момент, когда их распахнуло, заслышав шорох поблизости, едва не завизжала. Ты меня преследуешь? Вскочив с лавки, всплеснула руками, чуть не начав топать ногами. Много чести! фыркнул Белов, закатив глаза. Этот поганец уселся на скамью, скрестив руки на груди, и, кажется, совершенно не собирался уходить. Нет, он точно за что-то мне мстил. Тогда какого черта ты приперся сюда? Бросила яростный взгляд в его сторону в надежде, что у Андрея совесть проснется, и он преспокойно свалит отсюда. Наверное, я была слишком наивной. Конечно, в розовых пони и единорогов не верила, но в доброту и вечные ценности непременно. Жаль, мир оказывался жестоким, и очки бились очень часто, обдавая розовым крошевым лицо. «А тут теперь гулять запрещено!» Изогнул бровь Белов, шикнув тихо. Я нахмурилась, присматриваясь к нему. Вот ведь с виду казался нормальным парнем, пока рот не начинал открывать. Спортивный, симпатичный, даже несмотря на наличие синяков, глаза у него красивые или не губ, губы. Ох, зачем я только вспомнила? Меня сразу бросило в жар, так остро ощутила его прикосновение, будто бы до сих пор эти сильные руки сжимали меня в своих тисках. Тряхнула головой, прогоняя морок. Нет, надо было срочно вытаскивать из памяти этого самоуверенного самца. Чтобы вновь злиться и не думать о том, что произошло на улице. Нет, пробурчала, показательно отвернувшись. Рассматривать кусты было куда интереснее, чем Белова, который бросал смелые взгляды на меня, даже не думая извиняться. Катя, я не пойму, чего ты взъелась на меня. Вроде же, не враги были, добавил он тише, видимо, все-таки сообразил, что палку перегнул сегодня. Я взъелась, ткнула себя в грудь пальцем, распахивая шире глаза. «По-моему, это ты придираешься ко мне по поводу и без. Понятно, да, мы не твоего поля ягоды, и находиться рядом с нами тебе противно. Бедняки, зануды, которые стараются не пропускать пары, потому что элементарно боятся вылететь к чертовой матери из универа не из-за отсутствия мозгов, а потому что у них нет богатеньких папочек, которые готовы купить все, во что бы их чада не ткнуло пальцем». Завелась я, чувствовала, что надо остановиться, но не могла. Слова лились из меня потоком. Я захлебывалась, воздуха не хватало в легких, но так хотелось все высказать этому зазнайке, выплеснуть на него, что копилось в душе. В эту минуту я говорила за всех ребят, которые подвергались насмешкам от кучки этих снобов. Белов слушал молча, но уверена была, что мои слова рикошетом отлетали от него, так и не проникая внутрь. Ни один мускул не дрогнул, он просто внимательно смотрел, не шевелясь. Даже захотелось на миг ткнуть в него веткой, чтобы понять, жив он еще или назло мне предпочел умереть сейчас, лишь бы взбесить меня еще больше. Все сказала. Спустя минуту, как я закончила, поинтересовался он, медленно поднимая славки. Сделал шаг и... «Да что же это такое?» Наступив на шнурок, Андрей качнулся в сторону и ничего лучше не придумал, как ухватиться за меня. Во второй раз за утро я оказалась в его объятиях, и это было ненормальным. Мужская ладонь коснулась моей талии, проведя вверх по спине. А мой язык к небу прилип. Лишь мысленно ругала себя, заставляя собраться и оттолкнуть подальше Белова, пока хуже не стало. Не к добру это все. «У тебя уже начало входить в привычку лапать меня по утрам», — прошипела змеёй ему на ухо. «Мне это не нравится. Пожалуй, после утреннего поцелуя еще стоило промыть рот с мылом». «Язык у тебя морево без костей», — Полушепотом ответил он мне, коснувшись уха дыханием. «Я палку перегнул сегодня в аудитории. Прости». Иногда меня заносит, произнес Белов спокойно, заставив меня икнуть. Он что, все-таки решил извиниться? Серьезно? Ушам своим поверить не могла. Наверное, случись это зимой, из анабиоза вышли бы все медведи. Только рот открыла еще, не находя что сказать, а со стороны парковки раздались женские вопли. Белов, ну ты и кабель!